Часть 43 Страшная груда ног, хвостов, гриф человеческих голов, рук, сломанных копий шевелилась, росла и обтекала кровью, как туша, которую свежуют и тут же рубят. А сзади, не в силах остановиться или отвернуть, Налетали все новые и новые конники, и их подпирала толпа бежавших ополченцев, с разбега ползших на живую гору по плечам, головам, лицам, дрожащим лошадиным животам. Их было слишком много, пермских ратников. Они мешали друг другу, падали, валили своих, топтали, давили. И вдруг... в этом живом и кровавом тесте, как ножи, Блеснули брони московитов Они шагали по мертвым и по живым редкой цепью В левой руке, наискосок прикрывая себя до колен Они держали каплевидные червленные щиты А в правой руке длинные мечи Они шагали мерно и страшно, как косари И широко рубили слева направо и справа налево на каждый мах Вольга видел, как от их мечей, будто звезды репейника, разлетаются срубленные руки и головы пермяков. Опущенные медные личины шеломов огненно пылали, а прорези глазниц рассекали взглядом, как лезвием. Московиты двигались, будто какие-то железные птицы смерти со щитами-крыльями. Прозрачно алая кровь бежала по булату мечей и брызгами срывалась с крыжей. Кровь была на медных личинах, по локоть в крови были кольчужные руки, по колено в крови были ноги, а за сапогами волоклись зацепившиеся потроха. Пермики рванулись обратно, сбиваясь в кучу на дне лощины, кинулись в разные стороны налево, направо, назад. Московиты прыгали на них сверху, словно рыси, Среди алых щитов еще вертелись, отбиваясь несколько уцелевших всадников, Вольга узнал князя Кочиима, точно горящего от покрывавшей его крови, точно дымящегося от пара. Другой пермяк, молодой и уже седой, которого князь Михаил называл Мичкиным, погнал толпу ополченцев вправо к реке в обход вала из мертвецов. Но там, где лощина загибалась на склоне, будто из-под земли, вдруг поднялся ряд русских лучников, прятавшихся в канаве. Лощине заребило и замельтешило отстрел, и Вольга даже издалека услышал их шелестящий, осинный, каленый пернатый свист. Пермики падали и вставали, укрывались кожаными щитами и все равно бежали вперед. Тогда склон будто лопнул, подбросив солнце как катящийся бандарный обруч на кочке, и что-то лопнуло в голове у Вольги. Это ахнули свейские пищали. Пермяки повалились, вскочили и опять ударили пищали. Ополченцы, потерявшиеся и оглушенные, Поползли по траве прямо под ноги бегущих навстречу московитов. С другого краю сметенные пермяки метнулись налево к далекому искору, отчаянно черневшему на скале своими бесполезными чистоколами, но им наперерез летела русская конница, так как умели только русские, когда Конь стелется над землей, а всадник прямо как полено Торчит в седле, слева под мышкой зажав копье, А правой рукой держа на отлете меч. В клин русской конницы вонзился крохотный отряд Пермских всадников под началом страшного воина, Волосы которого были заплетены в две косы, А на голове растопырил рога олень и череп. Этот воин врубился сразу двумя клинками, а конь его танцевал, шел боком, клонился, словно лодка, наискось вынося хозяина из схватки. Строй русской конницы смешался, и в просветах между лошадьми замелькали светловолосые головы убегающих искорки пермяков. Вольга встрепенулся и кинулся туда же. Скорая битва вращалась как водоворот и затягивала в жерло всех, кто оказался поблизости, но выбрасывала наружу тех, кто задевал ее по касательной. Так и Вольга проскочил мимо русских конников, перекатился на спине под копьем, получил голомянем меча по темени и вырвался в чистое поле, полого поднимавшееся к Искарской горе. Он бежал в искорку, а весь дух бросив аскорт, сорвав зипун, лишь бы уйти. Пермская крепость была теперь его единственным спасением. Он испытал на себе равнодушную и беспощадную руку московитского князя, который властно и свирепо закрутил жорнов этой бойни. Московицкий князь его, Вольгу, чужака-новгородца и перебежчика не помилует. Дыба и кол — вот что ждет его у своих». Солнце палило в затылок, в спину, вдали кричали добиваемые московитами пермики, гора качалась в глазах, вздох разламывал грудь, ворота искорки стояли открытыми. Все искорцы высыпали на валы глядеть, как с ратного поля бегут уцелевшие воины качаимого ополчения». Слава 23. Княжий Вал Князь Михаил так и не решил, на кого возложить вину за поджог Острога. Пусть и не сказать словами этому человеку, не наказать его, пусть даже этот человек уже мертв, все равно, кто это сделал. Михаил не мог заподозрить никого. Но ведь кто-то все-таки был. Кому-то хотелось увидеть над черденью московскую хоругвь. Однако тем способом, каким этот предатель добился своего, никто бы не воспользовался. Так подло не поступили бы даже извечные враги Вагулы. Вагульское зло, заклятое, колдовское, высокое и яркое, как горящая ель, все же было более человечным, чем зло московитов, которое незримо... Неотвратимо и мерно Ползет на чердень Из-за каема, как торфяной пожар Что душит дымом И обрушивает землю под ногами Острог сгорел больше, чем наполовину Три башни и четыре прясла стен Осадные дворы, гридница, лабазы Часовня, княжий дом Остался только юго-восточный угол С несколькими лабазами Землю и валы усыпал пепел Грудами выше роста человека Лежали головни И кроваво тлели в глубине Все дымилось Черным снегом реяла зала. Обугленные бревна Косо торчали к небу Словно подземные пермские боги В негодовании воздели Изломанные кривые ручищи В белом тумане рассвета Потрясенно затихли вокруг острога И монастырь И городище и слободки и сама колва. Но даже в пожарище чердань оставалась грозной и страшной, точно ее не воры подожгли, а сама она вспыхнула и пожрала себя в зареве прорвавшегося изнутри неукротимого пламени непокорства. Утром Михаил поднялся на уцелевшую Спасскую башню, встал на обламе, что навис над воротами, которые теперь Вели из пустоты в пустоту. Пепелище родного города Лежало под ногами князя. Он уже видел подобное пепелище В усть-выме. Но тогда оно еще не было столь родным И вызывало только страх. А теперь горе, Любовь и ненависть комом Заткнули горло. Этот город строили люди, бежавшие сюда от Новгорода и Москвы, от удельных усобиц, как Анфал Никитин. Они хотели жить здесь вольно. Ветер свободы высушил до звона бревна венцов и чистоколов острога. Серебром осветил шатры башен. Этот город его отец выбрал для столицы сына, князя Перми Великой. Здесь в погребе сидела золотая баба, И отсюда в страхе бежал епископ Петерим. Сюда он, князь Михаил, привез свою жену. Здесь родились его дети, здесь умерли его сын и брат. Здесь он, князь, обрел свою родину, судьбу и достоинство. Защищая этот город, зажег сполох и пропал в вечной тьме богатырь Палютт. Самый дорогой Михаил человек А ночью Чья-то подлая рука Подожгла этот город Подожгла память, судьбу, душу Сердце князя Михаил задыхался, думая о московитах Где-то там, за семью далями Они варились в своем котле За что-то дрались, к чему-то стремились Но все это было далеко Было ихнее, не пермское А вот теперь так повернулось Что в их борьбе потребовался этот козырь И они, ничтоже сумняшися, протянули за ним руку Они не посмотрели ни на что Заранее смахнули людей с этой земли, как тараканов в славке. Им было плевать, они думали о своем Если бы Москва объяснила свои беды, если бы попросила добром, он бы согласился. Он тоже русский и молится тому же Христу. Он бы дал двойной, тройной Исаак. Он бы послал в помощь полк. Он сам пошел бы простым ратником куда угодно и, наверное, целовал бы крест великому князю. Но Москва не пожелала заметить, что у него... У его людей и их земли тоже есть душа. И потому, надменно торопясь, Москва попросту сожгла его город. Он, Михаил, стерпел бы все, примирился бы со всем, но не с грязным московским сапогом, наступившим на его душу. А чердень была его душой. И теперь он уже не мог покориться». Он не желал покориться как князь, потому что его оскорбили как человека. Вокруг башни прямо в пепле спали на земле люди. Черденские дружинники, ополченцы из Слободок, ратники пермских князей, беглецы, татары, все, кто пришел сюда защищать город. Ночью, едва ударили в набат, они кинулись спасать острог. Крючьями раскатывали строения, выворачивались с земли колья, волочили припасы, топтали головни, обжигались, кричали, падали, ругались. Они так ничего не смогли спасти, кроме этих трех уже ненужных башен на углу. А князь молча стоял в стороне. Он чувствовал, как тяжелеет его душа. Подобное чувство он испытал давным-давно, в горнице у отца в устьвыми, когда смотрел на лик Сорнинай. И сейчас, на обламе Спасской башни, над родным пепелищем и спящими людьми, князь понял, что это была за тяжесть. Душа тяжелела судьбою. Как-то давно Калина, Рассказывал Михаилу песню шамана Отши о душах пермяков. «Каждый человек, — говорил Отша, — рождается с пятью душами, и каждая душа — птица. На четвертом, высшем небе Перми, обитает душа судьба, душа лебедь. Лебедь — птица священная». Приходит время, и он примыкает к стае клинам летящей под светилоби. А приходит другое время, и он покидает стаю, ищет себе пару и живет с лебедушкой. Если же лебедушка гибнет, то и лебедь складывает крылья и камнем падает вниз с высоты. Вот это и случилось с князем, когда он полюбил свою тичьи. А ее душу унесла за синие леса жестокая Таньмарпеква. Их три сестры на свете. Ведьма, зовущая зло. Ведьма, хранящая зло. Ведьма, радующаяся злу. Сопра, Таньмарпеква и Йома. А Михаила, оставшись без любедушки, Искал ее за Вагульскими горами и туманами, но так и не нашел. Только напрасно разорил пилым. Тогда, когда в Кае князь отпустил осыку, душа лебедь его уже падала грудью на еловые пики. И Михаил остался без лебедя. «Отша учил», — пересказывал Калина. что человеку не уйти от судьбы. Если кто теряет своего лебедя, то среди судеб на четвертом небе будет жить другая его душа-птица, душа-сокол, что роднится с богами, душа-филин, что роднится с духами, душа-ворон, что роднится с предками, и та душа, что живет среди людей, которая у каждого человека выглядит своей птицей. Когда-то Ветлан потерял своего лебедя вместе с бисеркой, отданной Полюду, и к судьбам поднялась его страшная душа ворон, погнав охотника в мансийскую тьму за тамгой золотой бабы. Когда-то Полюд потерял своего лебедя вместе с той же бисеркой, не забывшей Ветлана, и на четвертое небо взмыла его отважная душа сокол, сделав человека равновеликим богам, и поставив его в одиночку на вершину горы, что преградило древнему злу путь на родную чердень. И вот теперь князь Михаил не сберег лебедя, и к звездам взлетела его душа филин, одинокая, печальная полуночная птица, птица мудрости и памяти, птица с глазами, что видит во тьме и слепнут на солнце. И Михаил согласился. Это правда. Сейчас, этим летом, он обретает свою судьбу, отличную от судьбы прочих людей. Он выпал из лебединного клина. Его судьба — это судьба земли, ее духов, теней, ее воли, И ее обреченности Как бы ни решилась Нынешняя война с московитами Судьба людей Что сейчас окружает Михаила Не изменится Если, конечно, люди Останутся живы Они и после этой войны Будут заниматься прежним делом По-прежнему понесут ясак, По-прежнему будут кланяться Черденскому начальнику Неважно какому Князю Михаилу или князю Пестрому, или московскому посаднику, или какому-нибудь воеводе. Если московиты одолеют их, эти люди сменят шапку, но не голову. Они поднялись против московитов только из гордости, а гордость не имеет отношения к судьбе». С Михаилом же все наоборот. Он будет или хозяином на своей земле, или рабом на чужой, если останется цел. Эта война может изломать его судьбу. Пестрый вторгся в Пермь только за тем, чтобы сбить отсюда его, Михаила. Как и сам Михаил когда-то ходил на пилым, ради осыки. И потому... Что бы ни стряслось, пусть даже родная чердень с жена он, князь Михаил, будет драться. Сейчас в его судьбе сумерки, когда одинаково плохо видит и его темноперая ночная душа филин, и ясноглазый московский кречет. Вечером Михаил собрал совет, что делать дальше. Его воеводами были те же, кто когда-то брал Пилым, татарскими уланами из Ибыра и Авкуля командовал Иссур, а черденской дружиной Бурмот. Над ополчением Пермяков Михаил поставил Зыряна. Калина же взял русских мужиков-промышленников, не желавших вновь попасть в карман Москвы, из которого они когда-то сбежали. Отдельным отрядом Михаил собрал тех пельмяков, кто уже принял обиду от пришельцев и был изгнан из родного дома. Жителей Уроса, Бондюга, Пянтика. Им князь назначил воеводы уросского князя Мичкина. Совет был долгим. Сдаваться Пестрому или разбегаться по лесам воеводы не помышляли. Эссор звал выйти на русский вошь и встретить Пестрого на дороге из Чердыни в Бондюг. Но его не поддержали. Вряд ли в чистом поле пермяки одолеют. Калина и Зырян предлагали перейти в какое-нибудь городище. Но в какое? Языческая чердень ветха. Бокчинский князь Сайгат умолял не трогать его вотчины Близлежащая крепостишка Крымкар была совсем крошечной. В Пянтиге, наверное, уже стояли московиды. Калина предложил Редикар. Крепкий город. Но редикорский князь Кейга приходился зятем к премудрому Пемдану Пянтишскому и во всем следовал его советам, а Пемдан не хотел битвы. Гнездо и невенских крепостей Кудымкар, Дойкар, Майкар, и лента прикамских крепостей Пыскар, Конкор, Мечкар уже были отрезаны московитами. Да хоть в Акчим уйдем, разгорячившись, крикнул Зырян, но и Акчим не годился. Он притулился на окраине Пермской земли, перекрыв Вишеру, московиты его попросту бы закупорили, не пропуская подкреплений, а сами бы сосали силы со всей Перми. Да и в случае поражения, куда бежать из Акчима, к за камень?